Он замолчал и молчал так долго, что Яков спросил, «А дальше-то что?» «А дальше вот что. Пришел домой часа в два ночи и долго, что-то дней десять, не видел ее. Куда-то она уезжала, а приехала, сразу позвонила. «Знаете, я уже по вас соскучилась». И опять мы все втроем шатались по берегу. А потом купались в море. Оно знаешь какое вечером? Оно ласковое, парное. По нему от весел, от рук голубые светлячки бегают. Ты вот на море ни разу почему-то не был. А зря, зря. Его твои горы никак не заменят. Там и дышится, и думается, и чувствуется совсем иначе. То-то ты там, да-да-да, может быть, и от этого. От моря, может, может, это отчасти и так. Насколько раз я на море бывал, а ничего похожего не испытывал. Не знаю, брат, ничего тут не знаю и не понимаю. Ну, так вот, купались мы на луну, смотрели в морской бинокль, а уж под утро пристали к какой-то студенческой компании и... Пошло. На гору с ними лазили, хворост собирали, я костер разжигал, мне за это хлопали, затем водку и вино откуда-то принесли. Была пара стаканов, так женщины из них пили, а мы по кругу из консервной банки. Хорошо. Он покрутил головой и засмеялся. Потом какую-то невероятную маржу они затянули, а я подпевал. И тут вот что случилось. Стало прохладно, и этот Ферт снял пиджак и ей на плечи набросил. А она его под руку взяла. Тут одна студентка меня спрашивает, «Это его жена? Какая красивая!» И тут меня что-то ровно толкнуло. «Нет», — отвечаю, «Это моя жена такая красивая». И так спокойно, даже строго ей сказал, как будто в самом деле это так, и что за глупые вопросы. И сразу в меня как будто вступило, ну и правильно. «Жена! Встретил, так не отпускай! Это твое счастье на тебя набрело, дурак! А она пойдет, ты ей понравился, а больше ей не надо. Нет, ты чувствуешь этот ужас». Так чего же я, дурак Олух, царя небесного, тогда ищу? И чего я в ней нашел, если ей ничего не надо? Ну, бред же. А Вот как ты правильно сказал, пьяный бред с перепоя. А вот в таком бреду люди и творят, черт знает что. Стой, стой, нахмурился Яков. А что ж такое они творят? Убивают, сами стреляются или... «По пьяному делу расписываются, черт знает какой!» «Ну что, что? Ты уж говори до конца! Я же понять хочу!» «Да нет!» Поморщился Роман. «Ты опять все не про то, как бы тебя-то объяснить, чтоб ты понял!» Он задумался. «Да сначала ты себе объясни!» «А там я пойму что-нибудь!» Усмехнулся Яков. «Да, это верно!» Погладил себя по волосам Романа и вздохнул. В том-то, конечно, и беда, что я и сам-то себе никак не... Ну, тут, вероятно, надо, как говорит мой шеф, судить по аналогии. Он подумал, ну, вот когда я вернулся оттуда, мне передали дело каких-то федосеевцев. Есть такая секта на Кавказе. Так вот что случилось там. В субботу они, преподобные, оделись в белые рубахи до колен, с рукавами вот такой длинноты, вот такой широты, вышли в колхозное поле, запели что-то свое дикое, улеглись навзничь, рукава раскинули, а у каждого в кулаке по горящей свечке. Лежат, поют и ждут. Вот-вот слетят к ним ангелы и, значит, заберут их в Царство Небесное».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 Похватали, побросали в пятитонки и на полном газу в город. А потом рядовых в ДПЗ, а главарей в Москву. Ну, я приехала а их дело у меня уж на столе. Следователь, в неделю со всеми справился, потому что все ясно, никто ничего и не отрицает, отдали шефу.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 «Вот и весь тебе разговор. И учти, нееродивые. Один кузнец, другой тракторист, третий шофер, коновал. Однажды они меня так довели, что я не выдержал и сказал их вожаку, вот получишь пулю, тогда и будут тебя ангелы. А он мне так точно, гражданин начальник. Вот и будут мне ангелы, и будет небесная жито».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 уничтожает пренебрежением. На секунду рояль замолчал, потом вдруг ржанул, взвизгнул и рассыпался на сотни осколков. И женщины тоже взвизгнули и в воздухе заскакало, заплясало что-то мелкое, подпрыгивающее, подмигивающее. И рояль тоже стал подпрыгивать с ножки на ножку. «Французский шансонет.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 Я, как соображаю, Фаинок ее папаши насчет меня ныряла. Вот там они и познакомились. Не знаю, что уж он ей посоветовал. Ведь накануне той моей встречи она собиралась писать на меня в ЦК. Конечно, о бытовом разложении, но больше это у них котелок не варит. Причем не просто в ЦК, а хозяину.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 и смотрит на меня, как факир на кобру. А вдруг я сорвусь, да что-нибудь про этого-то великого мужа, как он свою-то жену. А «Зачем это ей?» — удивился Яков. «Ну, зачем? Тогда, по ее бабьему рассуждению, я сразу буду у нее за пазухой, ну, под этими самыми сиськами. Говорю же, безмозглая, и он встал со скамейки. Идем ужинать»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 Хотя постой, постой, кажется, у меня. Ага, есть, есть. Он выгреб из кармана горца конфет. Заключенных угощаю, когда в перерыве чай пьем. У, -у, -у да смотри, какие, Мишка на севере, бери-бери. Ну, за все хорошее. Они тихонько чокнулись, и Яков закусил конфетой. Богато живете, сказал он. Ну, а ты что думал? Москва!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 А что если нам вот с такой штучкой до да закатиться в сандуны? В особое номерное отделение. Там у меня такой чудесный грузин есть. Он так промассирует, что либо сходу инфаркт схватишь, либо 10 лет с плеч сбросишь. Ну, пойдем. Там видно будет. Ну и отлично. А теперь я тебе вот такую загадку загадаю. А Вот как хорошо я живу.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 Нет, нет, брат, нам такое не подносят. Ну, я тебя открою. Все это цена одного газетного подвала в известиях на 400 строк. Да неужели там так платят, обомлел Яков? Один подвал? Да, всего один подвал. Только потом я этот...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 Это еще так, ну, не очень чувствительно. Берут, но по-божески, смущаясь. Драть потом уж будут. Пока ты еще, — воскликнул Яков. Тише, тише. Поморщился Роман. Ну-ка, повтори. Он налил еще по стопке. на еще парочку трюфелей. когда-то я той...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 Рядом жена лежит. Гудит, дудит. Полипы у нее там, что ли? Мощно гудит. Как ведерный самовар перед бедой, помнишь? Ну, как у нас в семнадцатом году. Самовар гудел. Я помню, помню. Моя нянька все ходила и обмирала. Ой, быть беде, быть беде. Вот так и моя гудит. Зажег свет... Лежит на боку, рубашка задрала сбок, крутой, сырой, лошадиной лосница, как у пони. Ах ты ж! И такая тоска опять на меня навалилась, такая смертельная, что я даже замычал в подушку. — А с доктором ты не советовался? — осторожно спросил Яков. — Нет, еще нет, с этим я не тороплюсь. Когда все согласую, обговорю, тогда и пойду за заключением. Ну-ка, давай-ка еще последней и спать, спать. А то слышишь, там за стеной что-то загудело. А? а сон, сон расскажешь? Расскажу. Потом, в другой раз. Сейчас не могу. А то, чего доброго опять приснится...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 Смотрит на нее и не знает, что сказать, что сделать, как зажать ей рот. А она стоит, руки назад, пуговицы срезаны, смотрит на него и молчит. «Так ты что, срезанные пуговицы заметил?» — спросил Яков.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 И главное, сказать ничего не могу. голос то нет. И смотреть на нее тоже не могу. Вот так. А у тебя было что-нибудь подобное? Спросил Яков. Ну, когда знакомого там приходилось. Было, было. Поморщился Роман. Даже и хуже того было. И что? Да ничего. Когда я в своем кабинете за столом, у меня в голове полный порядок. Я власть, государство, закон. Ну, а как же мой шеф с Николаем Ивановичем, своим благодетелем, можно сказать, посаженным отцом своим, разумом века, недавно разговаривал в одном кабинете? А ведь того тоже без шнурков, без пуговиц привезли. Вот как-нибудь расскажу тебе про это. И ничего? Спросил Яков. Еще как ничего. На самом высшем уровне ничего. А, ты хочешь спросить, так как же я тогда пишу, что людям нужно доверять, что бдительность и подозрительность ничего общего между собой не имеют и все такое? Ты ведь это хочешь спросить? Да так вот и пишу. С легкой душой пишу. И рассказы, и трагедии об этом пишу. Вот психологическую драму собираюсь еще выдать на эту тему под Стриндберга. Во всех театрах пойдет. В сукнах. Посмотришь, на наплачешься. О чем же? О духовном перерождении бывшего вредителя под влиянием гуманных методов советского следствия. Монодрама. Хотя нет, участвуют только два человека в сукнах. Вот так. И никакого тут противоречия нет. Там идеальное. Тут реальное. Там должное. Тут существующее. Там художественный вымысел. Тут наша суровая советская действительность. Ну что... Удовлетворяет тебя такая форма? Вполне. Усмехнулся Яков. Сам придумал. Да нет, где же мне? Это за меня один подследственный выдумал. Ну что ты, что ты так на меня смотришь? Правда, правда. И все мои драмы мне подследственные пишут. Сидят в одиночке и того. Строчат, строчат. А я их за это мишками подчую. А когда уж очень здорово потрафит, так что до слез продерет, я им коньяк приношу. Не Ром, нет, нет у нас его не производят, а три звездочки или Старку. Ну вот, опять не веришь? Зря, зря. Сейчас у меня такой американский резидент сидит, что я его думаю сразу за трехтонную эпопею усадить на материале капиталистических разведок. И в это не веришь? Эх ты, Фома, неверующий!» Но тут вошла Фаина в японском халате с голубыми цветами и цаплями, а сзади нее показалось улыбающееся козье лицо дочки адвоката, засмеялась, ужаснулась, замахала на них развивающимися душистыми рукавами, погнала мужа наверх и потушила свет. И стало темно и тихо.